Глава тридцать четвертая. Процесс пошел. Слышь, Димка! В мастерскую с горящими глазами ввалился Петрович. У нас в конторе шмонт. Бегают все. Какая-то проверка. Милиция. Ты бы поинтересовался у однополчанина твоего. Что там случилось? Нас трясти будут или как? Надо мужиков предупредить, чтобы лишнее поубирали, хотя бы пустые бутылки выбросили. Ну вот и началось. Что случилось, что случилось? Что-то такие случилось. Нельзя, нельзя, чтобы на меня подумали. Да ладно, Петрович, какой там шмонт? Нам-то что? Мы люди творческие, подневольные. Пожарная безопасность не нарушаем. А бутылки надо вовремя убирать. Я сейчас занят, потом схожу. Больше всего я боялся, что Петрович заметит, как горит моё лицо. Поэтому старался на него не смотреть, но руки начинали предательски трястись. Ладно, мне в туалет нужно. Однако свита началась серьёзная. Все, понятно, побросали работу и шушукались по углам. Сплетни ходили самые невероятные. Проверка, проверка, следствие, толком ничего не понятно. Пару раз я видел Димку в окружении каких-то людей. Он явно был занят, и я подходить не стал. Ну вот, наконец, напряжение стало стихать. Приемной худфонды никого не было. День закончился, в кабинетах администрации уже по выключали свет. Димка сидел один в тёмном кабинете и что-то жевал. Привет. К тебе можно? Заходи, ты за запиской, секретарьша сказала. Вон лежит. Какой ещё запиской? Никто ничего не говорил. Хорошо, что в помещении было темно. Иначе я не смог бы скрыть внезапно охватившего волнение. Заходила какая-то Татьяна, просила передать, чтобы ты позвонил. Сама тебя в мастерской не нашла. Номер телефона и имя записала. Я сказал, чтобы мне оставила. Татьяна? Какая-то Татьяна? Неужели блохастая Танька? Какого чёрта она сюда припёрлась? А! — Я, кажется, знаю, кто это. Мы общились вместе. Но у нее же есть мой домашний телефон. Может, это кто-то другой? А на словах ничего не передавали? — Не знаю. Вроде ты какой-то документ где-то забыл. Позвони сейчас, спроси. Может, что-то срочное? Мои глаза уже успели привыкнуть к темноте. Я стал различать, что Димка жует лимон и запивает коньяком. На листке бумаги был записан танкен телефон. На каком-то внезапном порыве я схватил со стола Димкин стакан и с ходу проглотил то, что в нём оставалось. Димка с удивлением уставился на меня, помолчал, потом достал из стола другой стакан и налил в него коньяк. Куда звонить-то? Все уж разошлись. Завтра позвоню. Я хотел, чтобы Димка думал, что это кто-то от заказчиков. Интересно. Ты раньше пить не хотел. Я тебе этот самый коньяк предлагал. Ну, видишь, всё меняется. Меня наши мужики всё время приглашают за компанию. Отказываться неудобно, так что я сейчас тоже, как все, употребляю. Вы там в мастерской с алкоголем посторожнее. Напьётесь, пожар устроете. И вообще у нас сейчас проверка. Порядок там наведите. Так ты чего пришёл-то? Петрович сказал, что в конторе шмонт. Народ волнуется, никто ничего не объясняет. Вот послали меня на разведку. Сходи, говорят, к сослуживцу, узнай, в чём дело. Да, в чём дело? Двойная проверка у нас. Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов, как будто мы тут миллионами ворочаем. И еще управление по борьбе с хищениями социалистической собственности, прямо из аппарата Министерства внутренних дел. — Ни хрена себе! Это чего же вы тут такого натворили? — Никто ничего не творил. Анонимку написали. Анонимко? А разве анонимки расследуют? Там же могут что угодно написать. Как видишь, расследуют. А ты читал, что там написано? Читал, читал. Про меня там написано. Про тебя. А что ты такое сделал? Расскажи, если не секрет. Рассказать? Ну хорошо. Димка снова разлил коньяк в стаканы и засунул в рот дольку лимона. Уже недели 3 назад из почты сюда пришли уведомления о доставке корреспонденции в разные инстанции об отправленных якобы оттуда заказных письмах. А таких писем никто не отправлял. То есть тот, кто их отправил на почте, скорее всего, сказал Что это служебная корреспонденция? Секретарша разволновалась, что какие-то документы прошли мимо неё и стала у всех спрашивать. Председатель союза, мужик опытный, сразу сказал, что это какие-то анонимки. Прошло 2 недели, уже забывать стали. А тут являются двое. Один в форме, старший лейтенант милиции, а второй гражданский. Люди никому не знакомые, но наглые и с полномочиями. Председателю союза и директору фонда это сразу не понравилось. Нас обычно Министерство культуры проверяет, а эти один из МВД, из центрального аппарата, а другой начальник отдела из контрольно-ревизионного управления Министерства финансов. Что вообще непонятно? Я про существование такой конторы даже не знал. Старики говорят, что они занимаются только очень крупными финансовыми афёрами на государственном уровне, и у них особые полномочия. Как будто мы тут деньги фальшивые печатаем. Поначалу даже смешно было. Ребята, явно дверью ошиблись. Что тут у нас красть? Тут в теории дел максимум для участкового. Или для района. Однажды был шофёр, старые покрышки кому-то загнал. Другой раз рабочий ведро белил спёр. Ну, есть материалы разные, но не на миллионы. И что самое смешное, оказывается, в анонимке всё про меня. Я главный злодей. Можешь себе представить? Меня пришли проверять. Все в недоумении, что происходит. А меня вообще смех разбирает. На третий день проверки тот, что из Минфина, подходит ко мне и говорит: "Весело тебе, да? Ну-ка, давай отойдём, пока мой коллега не пришёл". Ну, я его в кабинет к себе приглашаю, а он нет, говорит: "Давай в другое помещение". «Почему?» — спрашиваю. А он на потолок пальцем помахал. Неужели прослушивают? Я уже спрашивать боюсь. Зашли на малый склад, там в обед никого не было. «Смешно, — говорит тебе. На вот, почитай». «Только предупреждаю, я тебе ничего не давал. Если рот откроешь, скажу, что все врешь. Понял? Болтать не в твоих интересах». папку свою раскрыл и даёт мне эту самую анонимку. "Читай", говорит. "Здесь, при мне". Я первую страницу прочитал, смеюсь, а когда всё прочитал, в осадок выпал. Тот, кто это писал, очень хорошо меня знает. Он где-то совсем рядом. Но поразило не это. То, что там написано, Вообще в основном чушь. Тень на плетьень. Поразило другое. Дикая ненависть ко мне. Реально страшно стало. Я теперь в свой подъезд заходить боюсь. Потому что тот, кто это написал, вполне может ждать меня там с топором. Не иначе как это будет его следующим шагом. Хорошо, что было темно, и Димка в этот момент не смотрел на меня. Хорошо, что мы пили коньяк, и я мог контролировать себя. Иначе стук моих зубов о стакан выдал бы меня. Я схватил бутылку, вылил из стакана остаток коньяка и залпом проглотил. "Ну что, не смешно больше?" продолжал Димка, проверяющий за рукав тянет. А я про него уже и забыл. Нет, говорю. Не смешно. Вот тот и оно говорит. А почему вы мне сейчас это показываете? Глядя перед собой, Димка продолжал свой рассказ. Потому что вижу, что чуж это всё. Мне тут делать нечего. Темы для меня нет. Завтра меня уже здесь не будет. Не мой это уровень. Ну, слава богу, что всё заканчивается. А ты не радуйся, говорит. Это для меня заканчивается, а для тебя всё только начинается. Ты с этим, ну, тем, что со мной пришёл, держи ухо востро. Он пришёл тебя топить. Будет бить до конца. Зачем, не понимаю. Это его шанс. Дело хоть и дутое, но засвечено на высоком уровне. Директива по тебе спущена из ЦК. Так что если он тебя утопит, будет замечен. Карьерный рост и всякое такое. В общем, ему нужна тушка, раскрытие, успех любой ценой. Ты для него удача, шанс. Понял? А если он ничего не найдёт? Ха, был бы человек, а с Атьяной идётца. Так что не расслабляйся. Ладно, всё, мне нужно идти. Последний вопрос. ЦК-то её кому мог понадобиться? Ведь я совсем мелкая сошка, им только дунуть. Правильно мыслишь, говорит. Плевать им на тебя. Но тот, кто это написал, обгадил больших людей. Такой придурок может и их самих обосрать. Они же тоже люди. Не спусти они директиву, их могут обвинить в укрывательстве. Они свой зад прикрывают. Но этого гуся будут искать. Он опасен. Такого нужно в наморнике держать. Услышав это, я едва не обмочился. Все, КГБ натравят. Хмель в раз выветрился. Я полез за пазуху за своей тайной фляжкой, но вовремя одумался. Димка про нее знать не должен. Молчать нельзя, нужно что-то говорить. Собрав всю волю в кулак, стараясь сохранить спокойствие, я выдавил из себя. Дима, а ты не боишься, что нас сейчас подслушивают? А что мне бояться? Это всё вилами по воде писано. Какие тут секреты? Всё и так понятно. Пусть анонимщики боятся. Может, ты человека подставишь? Ревизор этого Если бы он на самом деле боялся, никогда бы мне, совершенно ему незнакомому человеку, ничего бы не сказал. Он говорил очевидные вещи. Посочувствовал Дай кому на хрен нужно слушать после работы? Если бы ты случайно не зашёл, так и слушать было бы вовсе нечего. Слушать, я тебе скажу, это тоже работа. Её кто-то должен делать. Людей на этом надо держать, зарплату платить. Все же понимают, что это не какой-то секретный объект. Производства никакого нет. Помнишь, как в колхозе картошку воровали? Так тут даже картошки нет. «Ну, может, пропаганда, идеология против власти?» «Да нет там идиотов! Какая пропаганда? Пропаганда в ЦК или в Министерстве! Там есть смысл слушать! А кому нужны пьяные художники? Чтобы меня снять, ничего слушать не нужно! Если и слушали, то только первый день! И зачем слушать, если и так все написано?» Да, Дима. Кто бы мог подумать, что ты в такое вляпываешься? Это плата за должность, за стул, на котором ты сидишь. Завидуют люди, завидуют. Не забывай. Вот и я думаю, отозвался Димка. Чему тут завидовать? Вот ты, например, наверное, втрое больше меня зарабатываешь. Тебе такое надо? И мне на кой ляд мне эта должность? Я художник, я жить хочу, а не обслуживать остальных. Что у художника можно отнять? Скажи вот, чем, например, тебе можно досадить? Нет, ни один художник мне завидовать не будет. Уйду к чёртовой матери, как только эта байда закончится. Может это бухгалтерия? Экспедиторы какие-нибудь мутят. Может это со стороны кто-то, чего-то сынка пристроить понадобилось. Здесь на мою должность даже претендовать не к кому. Дурдом. Ладно, дальше в Сибири не сошлют. Так что мы с тобой станем рядом и как раньше будем картины писать. Кстати, что это твоих работ не видно? Все твою выставку персональную ждут. Где обещанные шедевры? Какие картины, что он несёт? Картины на хлеб не намажешь. Сам на складе сидит, а мне работать надо, мать поддерживать, семья у меня. Зажрался, сволочь кабинетная, знает, на какой мозоль наступить. Ну ничего, посмотрим, до каких картин ты тут дойдёшь.